Ответом должно быть была какая-нибудь неопределенная реакция или вздох, сказавший, тем не менее, о разбросанном состоянии. Стоит, молчит, курит и дым к потолку пускает, чтобы не раздражать, не мешать. Стал вдруг маятником ходить за спинкой кресла. В зеркало было видно, что моментами думал не о том, о чем только что говорил. Остановился на старом месте. Опять шумно обдал дымом потолок и вроде вообще забыл обо всем. Но вдруг мягко и по-доброму. «Старики учили перекладывать это свое состояние на своих персонажей. Попытайся. Тем более, что по сути, по настрою оно близко к Ивановскому. Попробуй, другого-то выхода нет. Во всяком случае, хуже не будет. Да, ты прав, хуже не будет. Некуда». Ну вот, ты уже и остришь, и глаз вроде появился. Очередной звонок к началу спектакля прервал нашу не очень веселую разминку. Он вышел. Не помню, как прошел тот спектакль. Хотя очень просится написать. Зашел, подбодрил, поддержал. Однако это был бы уж очень по-дилетантски упрощенно. Да к тому же я действительно не помню. Спектакль этот шел довольно часто. И он по себе знал, что дается Иванов непросто, нелегко, должно быть, потому и заходил, и стоял, шумно обкуривая потолок, думал, что потом на сцене вместе достойно и по-человечески пытаться быть.